Глава восемнадцатая Стянула с вешалки плащ и надела его прямо поверх нижнего белья. Как пришла домой, разделась так и спала, и ходила в нем до сих пор. Запахнулась, туго затянула пояс и только после этого открыла дверь. Сразу вышла в подъезд, быстрым движением захлопнув дверь обратно и придавив ее для верности спиной. «Милашка!» Никита расплылся в своей фирменной улыбке, которая когда-то вызывала у меня щемящее чувства в груди. А теперь же, глядя на нее, я не испытывала ничего, кроме раздражения. «Чё приперся? спросила как можно враждебнее. «Я хотел позвонить тебе вообще-то, но не смог. Ты же меня везде заблокировала». С насмешкой в голосе обвинил он. «Поговорить надо». «О чем поговорить?» «Может, сначала пригласишь войти...» Бывший муж сунул руки в карманы джинсов и наклонился ко мне так близко, что я поморщилась от ударившего в нос чересчур приторного запаха его парфюма, по которому тоже когда-то сходила с ума. «Или ты так и собираешься держать меня у порога?» «Он что, серьезно? «Конечно, собираюсь. Надеюсь, недолго, потому что тут холодно. А в мой дом теперь тебе путь закрыт. Боишься, что можешь не сдержаться, что ли?» Нагло ухмыльнулся он. У тебя с головой что ли не в порядке? ответила ему все сильнее раздражаясь. Или с памятью проблемы. Я уже миллион раз говорила, что давно забыла тебя. Что мне еще нужно сказать или сделать, чтобы до тебя наконец дошло? Ладно, успокойся, мил. Понял я, понял. Бывший наконец сделал хоть что-то, что мне понравилось, отступил на шаг назад. Я как друг пришел. Пусти, давай поговорим. Это важно. «Извини, Никит, но ты мне не друг. И вообще никто. Посторонний мужчина. А посторонним нечего делать в моем доме». «Мил, не дури, я ведь правда не просто так приехал». Возмутился бывший, повышая тон. «Ого, он, кажется, разозлился. Даже эта мерзкая снисходительность в его взгляде исчезла. Но мне было плевать». «Слушай, я понятия не имею, о чем мы можем с тобой говорить». «И если ты мне сейчас же не скажешь, что тебе от меня нужно, то я ухожу», безапелляционно заявила я. «Поздно уже». Никита раздраженно выдохнул. «Надо же, не припомню, когда в последний раз мне удавалось вывести его из себя». Даже какой-то внутренний триумф испытала. «Твой Михаил, у него же Шеретов фамилия, правильно?» спросил вдруг бывший, и я непроизвольно напряглась. «Какого чёрта он заговорил о Мише?» В душу закралось недоброе предчувствие. «У него ещё какая-то строительная компания есть. Довольно крупная, кажется». «Допустим», — осторожно ответила я. «И что?» Мы с Ромкой всё пытались вспомнить, где видели его. А сегодня утром сестра Илоны попросила отвезти племяшку в медицинский центр. И там я встретил Лильку, Ромкину одноклассницу. «У неё ребёнок заболел, и она была там вместе со своим мужем». «К чему ты клонишь, Харламов?» Со злостью перебила я его, уже, конечно, догадавшись, что к чему. «Да к тому, что Михаил Шеретов этот твой. И есть ее муж, блядь!» Гневно выплюнул бывший. Я сделала глубокий вдох через нос и медленно выдохнула, стараясь не поддаваться панике. И дальше что? Спокойно поинтересовалась, посмотрев на мужчину с вызовом. «В смысле что?» — неподдельно возмутился он. «Он же голову тебе морочит, а у самого — семья, жена, ребенок. «Да знаю я!» — прорычала сквозь зубы. «Что?» — оторопел бывший муж. Серьезно? «Ты нахера сюда приперся, чтобы мне это сообщить? Я тебя разве спрашивала?» «Камил, я не могу поверить!» что ты сознательно связалась с женатым мужчиной, — растерянно произнес он. А я в ответ на это просто рассмеялась ему в лицо. «И это ты мне говоришь? Ты? Поборник морали, блин!» Никита сложил руки на груди и расплылся в едкой улыбке. «Забыла меня, говоришь? Нифига ты не забыла! Все еще бесишься из-за того, что я к Илоне ушел. «Ну что я мог сделать, если между нами вспыхнули чувства?» «Сердцу ведь не прикажешь». «Так может, у нас с Мишей тоже чувства? Об этом ты не подумал?» С вызовом бросила я ему. «Да какие у него к тебе могут быть чувства?» Со скепсисом протянул бывший. «Наиграется и бросит. А ты снова будешь страдать». «Значит, по-твоему, меня нельзя полюбить?» Голос дрогнул. «Все же этой скотине удалось выбить почву у меня из-под ног». Черт, как же обидно. Даже несмотря на то, что боль от его предательства уже перестала меня беспокоить, услышать от него такое все равно оказалось невыносимо. Ведь мы были вместе столько лет. Делили беды и радости. Он мне завтраки готовил, кофе в постель носил, в любви признавался. «Да я не это имел в виду», — нервно выдохнул бывший муж. «Успокойся». «На самом деле, между мной и Мишей ничего не было и нет», — бесстрастно призналась я. «Мы просто работаем вместе и общаемся как друзья. Я попросила его тогда приехать, выручить меня, потому что соврала тебе». «Что?» Глаза бывшего полезли на лоб. «Ты сейчас серьезно? «Да, абсолютно». Хамил, но зачем?» — обескураженно спросил он. «Да потому что не могла уже видеть жалость». на твоей роже». «Глупая». В его взгляде снова появилась эта ненавистная снисходительность. «Я ведь счастья тебе желаю». «Ой, да заткнись ты уже», — поморщилась я. «Камил, я серьезно. Мы ведь не чужие люди». «Харламов, я тоже серьезно. Иди в жопу», — сказала резко и уже собралась вернуться в квартиру, но в последний момент остановилась и решила добавить напоследок. «Запомни». «Мы теперь чужие люди. Прекращай сюда таскаться, прошу тебя. Если и правда желаешь мне счастья, просто исчезни из моей жизни навсегда». «Подожди». Он вдруг схватил меня за руку и не дал открыть дверь. «Руки убрал?» – зарычала. Но он не послушался. Наоборот, схватил еще и вторую руку и прижал меня спиной к двери. «Ты до сих пор меня любишь, поэтому и гонишь, и такая агрессивная». Раньше ведь никогда не была такой. И историю с Шеретовым тоже из-за этого выдумала. «Харламов, ты дебил!» – опешила я, уставившись на него во все глаза. «Нахрен ты мне сдался? Руки убрал свои от меня?» «Тише, сейчас всех соседей на уши поднимем!» – зашипел он. «Давай-ка зайдем поговорим!» И он вдруг обхватил меня за талию, открыл дверь и попытался втолкнуть в квартиру. «Я сказала, отвали!» – зарычала я, вырываясь изо всех сил. Но куда мне было с ним справиться? «Руки убери сейчас же, иначе я закричу!» «Отпусти девушку!» До более знакомый мужской голос эхом разнесся по подъезду. Я резко повернула голову и не поверила своим глазам. По лестнице поднимался Миша. В элегантном сером пальто, строгих темных брюках и перекину там вокруг шеи тонким шарфом такого же темного оттенка. Черт, как же он был роскошен! Никита на его фоне явно проигрывал в своих джинсах и ярко-синие куртке с кричащим лейблом на груди. А ведь когда-то мне казалось, что муж самый красивый, самый модный, самый стильный на всем белом свете, и никому никогда его не превзойти. Как же я ошибалась! Бывший муж, как и я, тоже находился под впечатлением от появления Михаила Шеретова. Несколько секунд ошарашенно разглядывал его, после чего повернул голову ко мне и посмотрел взглядом, полным негодования, смешанного с недоумением. «Ничего нет между вами, говоришь?» Ответить ему я ничего не успела. Мой шеф уже поднялся на площадку, схватил Никиту за куртку и с силой отшвырнул к противоположной двери. «Да все, все. Никита поднял вверх руки, изобразив ироничный оскал. «Не трогаю я ее. успокойся, мужик». Но Миша, кажется, успокаиваться не собирался. В два шага он оказался возле Харламова и буквально навис сверху, и это при том, что рост у них примерно одинаковый. «Что тебе понадобилось от моей девушки?» Металлическим тоном поинтересовался шеф, А я тяжело вздохнула и поспешила подойти к ним. «Миш, не надо». Потянула его за рукав, заставляя отступить от Никиты и посмотреть на меня. «Я уже сказала ему правду, что между нами ничего нет». «Если мы с тобой не спим, это не значит, что между нами ничего нет». Довольно резко ответил он. «Не надо, Миш». Прикрыв глаза, отчаянно попросила я, безжалостно терзаемая, угрызениями совести. «Он знает, что ты женат, и знает твою жену!» Повисла секундная пауза, после чего Миша поднял мое лицо за подбородок и пристально посмотрел в глаза. «Ты думаешь, меня беспокоит его мнение?» Но договорить мне не дали. Шеретов отпустил меня и снова развернулся к моему бывшему мужу. «Тебе лучше сейчас же убраться отсюда!» Потребовал он ледяным тоном, Так что даже у меня мороз пробежал по коже. «И чтобы я тебя больше рядом с Камилой никогда не видел. Ты меня понял?» Никита в ответ задрал подбородок и нагло ухмыльнулся. «А твоя жена вообще в курсе ваших платонических отношений?» «Ты бы лучше за своей женой следил». Невозмутимо предложил на это мой шеф. «Господи, вот позорище! Хотелось верить, соседи не подслушивают под дверью». Два женатых мужика устроили из-за меня разборки. Докатилась. «За своей женой я как-нибудь уж прослежу», — выплюнул тот в ответ. «А вот ты, если обидишь Милку, будешь иметь дело со мной». «Будем считать, что я очень испугался». Убийственно спокойным голосом отозвался Миша, после чего добавил непреклонно. «А теперь вали отсюда». и пошел на моего бывшего мужа так, что тому пришлось отступать к лестнице. При этом у Никиты буквально на лице было написано, насколько его бесит такое положение вещей, и как не хочется принимать поражение. Но вступать в дальнейшую перепалку с Михаилом он все же не решился. Отступив к самой лестнице, развернулся и пошел вниз по ступеням, бросив напоследок ядовитое «Ты меня слышал?» Миша не удостоил его ответом, убедившись, что Никита покинул этаж, развернулся ко мне.